Время действия. Несколько дней спустя. Место действия. Общежитие группы Корона. «Идите все скорее сюда!» – зовет всех Кюри, войдя в прихожую и торопливо снимая с себя обувь. «Что случилось?» – выглядывает из комнаты Инджон. «Я достала файл нашей новенькой, который выложат на сайте агентства после ее дебюта. Круто!» Восхищается Инджон и делает и интересуется, где взяла? Кое-какие связи, улыбаясь туманно, отвечает ей Кюри и спрашивает, а где все? Пойдемте смотреть. Сейчас позову, обещает Инджон. Некоторое время спустя, группа, собравшись вокруг Кюри, теснится головами, смотря на экран ноутбука. Кюри открывает принесенный на флешке файл. Хорошее фото, посмотрев, дает свою одобрительную оценку Сон Йон. Редко кто носит короткую стрижку и светлые волосы. Она будет выделяться. Агдан. Родилась 27 октября 1997 года в Сеуле. Танцор, бэк-вокал, тамбой группы. Читает вслух Инджон и, остановившись, переспрашивает у всех. Тамбой? У нас будет тамбой? Кюри молча пожимает в ответ плечами и продолжает читать дальше уже сама. Образование. В настоящее время учится в школе Кирин в старшем классе. Знание языков. Японский – свободно, немецкий – свободно, французский – свободно, итальянский – свободно, английский – свободно, китайский – школьный курс. «Ух и ничего себе!» – восклицает Кюри, выражая общее впечатление. «Она что, полиглот? Зачем она здесь? Почему не пошла учиться на переводчика?» Кюри с удивлением поворачивает голову к подругам, предлагая им ответить на ее вопрос. Подруги мнутся и, пожимая плечами, выражают недопонимание. «Может, у ее семьи нет денег на учебу?» – предлагает самая очевидная Борам. «Как же она тогда столько языков выучила?» – удивляется Кюри. «Титчеры стоят недешево». «Кончились?» – предполагает Борам, имея в виду деньги у семьи. «И она решила их подзаработать на сцене?» – говорит Кюри, вновь поворачивая голову к экрану. «Ерунда какая-то». Она начинает читать дальше, комментируя. Интересы. Финансы. Финансовые рынки. Фу, явно девочка не туда попала. Ей нужно поступать в университет на Международный экономический факультет. На это деньги нужны, резонно возражает Борам. Ценность. Синтезатор Кинкорг, читает дальше Кюри и спрашивает. А что это за синтезатор такой? Он что, дорогой? На вопрос ей отвечает молчание. Никто с такой штукой в жизни не сталкивался. «Понятно», – выждав паузу, говорит Кюри и переходит к следующему пункту. Таланты. Изучение иностранных языков. Игра на синтезаторе. Игра на рояле. Игра на электрогитаре. Игра на акустической гитаре. Написание музыки. Написание стихов. Написание песен. Поэт-песенник. Композитор. Танцор. Холь! Неподдельно изумляется Кюри, наконец добравшись до конца перечисления. «Эта школьница действительно все это может? Она что, со звезды упала?» Кюри вновь поворачивается к подругам. «Любимый цвет?» Не отвечая, наклоняется к экрану и читает Ин Джон. «Марсала!» «Что это за цвет?» – спрашивает Джихюн. «Никогда раньше о таком не слышала». «Индивидуальные проекты?» Быстро читает Ин Джон видимо добравшись до самого интересного для неё автор сингла бай бай бай автор сингла сори сори автор сингла сингларо автор трех композиций классической музыки прозвучавших в фильме памяти о группе freestyл автор сингла фэй автор сингла i like z автор композиции шторм автор сингла шуго free выступление в подтанцовке группе си blue на соariбада best awards инжн останавливается переводя дух Пауза. Присутствующие осмысливают полученную информацию. «Пресвятые ананасы!» – восклицает Джихен, первый завершив этот процесс. «Это что? Это серьезно? Это она написала «Бай-бай-бай» и наш «Шуга-фри»? Правда, что ли?» «Не может этого быть!» – восклицает Ин Джон. «Она еще школьница! Она не может быть автором этих композиций! Ты сейчас про кофе подумала?» Повернувшись к Инджон, спрашивает у нее Сон Йон. «Причем тут кофе?» – с досадой в голосе отвечает та. «Это все не может быть правдой. Откуда у нее такие знания?» «А я тебе говорила». Сон Йон с нравоучительной интонацией в голосе продолжает учить Инджон жизни. «Не нужно было ее посылать за кофе. И ругать ее не следовало за ошибки. Нужно было сначала все узнать, а потом действовать. Мы же решили, чтобы быть с ней построже». А теперь я одна виновата, да? А вдруг она родственница президента Санхёна? Делает предположение Борам. Что тогда? Инджон, уже набравшая полную воздуха грудь для дальнейшего возмущения, осекается на полуслове Закрывает рот и сидит молча. А я тебе говорила, опять повторяет ей Суньон, не спешить, а тебя задеяло, что она хорошо танцует. Вот результат. Мы поругались, едва начав работать. Президент Сэнхён будет недоволен, если об этом узнает. «Нужно мериться», – предлагает Борам. «Давайте устроим ужин, совместный». «Поминки, что ли, себе устроить хочешь?» – спрашивает инжон за время своего молчания, подумав и придя к какому-то выводу. «Почему поминки?» – не поняв, изумляется ее вопрос у Борам. «А ты подумай», – предлагает ей инжон «Кто будет нужен этой девочке, которая умеет все, кроме пения? сон йон и Хьюмин они вокалистки, они умеют петь будут помогать Юнми воплощать ее задумки. остальные вроде тебя и меня пойдут на улицу, будут танцевать там. Ну почему? надувает губы бурам. А потому что жизнь несправедливая штука, взрывается инжон. «Меньше участников меньше расходов больше доходов бизнес это называется. В комнате наступает молчание. Я думаю, президент Санхион на такое не пойдет. Первой нарушая тишину Сон Йон. У нас уже есть известность, есть сообщество фанатов. Фанаты будут недовольны таким решением. Много президент с ними советовался, перед тем, как дать нам нового мембера, напоминает ей недавнее событие Ин Джон. Решил и сделал. Даже менеджер Ким до последнего не знал. В комнате опять наступает молчание. «Рост 167 сантиметров», – произносит Кюри, – решив дочитать характеристику Юнми до конца. «Вес 65 килограмм». «Ну вот», – произносит Инджон, «теперь хейтеры с полным основанием будут называть нас «жирными коровами».